Ночными ворами пробирались и Ипатий с Помпеем к дому, принадлежавшему старшему племяннику Базилевса Анастасия. Мятежный город не хотел спать. Братья уступали дорогу, поспешно и робко прижимаясь к стенам. Перед каким-то шествием они метнулись в переулок и выжидали, когда протечет толпа, гудящая, визгливая, испятнанная дымным светом факелов. — Нет, нет, я не сделаю ничего, чтобы привлечь к себе внимание. — думал Ипатий. Так он решил в своей душе. — Пусть вершит судьба. Он не будет противиться. И только, и только. Не больше. Нет, нет. Забывшись, Ипатий заговорил во весь голос. — Что с тобой? — испуганно спросил Помпей. — А? — Ничего, ничего. Еще недавно улицы были опасны из-за бесчинства разбойников. В страхе перед еженочными грабежами и убийствами жители с наступлением темноты лишь по крайней необходимости покидали дома. Богатые выходили с многочисленной свитой из клиентов и слуг, вооруженных, увы, только дубинами, ибо настоящее или самодельное оружие было воспрещено подданным. А бедные, грабители не брезговали ничем и никем, поручали себя Богу. Наверное, Наверное, теперь все воры и убийцы нашли себе другое дело. Шепотом утешал себя и брата Ипатий. «Ах, ну почему божественный, который все знает, видит, во все проникает, не дал нам охрану?» Но такое Ипатий мог едва-едва и осторожно подумать, не больше. Слабый, опираясь на слабого, братья благополучно добрались к дому Ипатия. Родовое владение от улицы защищала стена, сложенная на извести из тяжелых тесаных камней. Для пеших был оставлен вход не более трех четвертей ширины. Массивная дверь ложилась без щелки, выемки порога и притолок. Две серые фигурки боязливо сжались. Есть еще время уйти, как пробус, скрыться, исчезнуть. Но куда деваться от Бога, разгневанного ложной клятвой? Куда уйду от лица его? Нащупав молоток на цепи, Ипатий опустил его силой, испугавшей его самого. Он замер в странном удивлении. Прожито скоро полстолетия, но впервые он сам прикоснулся к молотку собственной двери. Да, с той минуты, когда Базилевс позвал, многое сделалось впервые. Внутри груди, где обиталище души, кололо и болело. Боль отдавала в плечо. Это было тоже впервые. Привратник ответил немедля. Упал один засов, другой, загремела цепь. В привратной ложе горела масляная лампада перед иконой Богоматери Влахернской. Привратник поцеловал господина в плечо, нашел руку, поспешной, искренней в радости. По сравнению со многими и в понятиях своего времени, Ипатий был добрым человеком. «Запри дверь! Дверь!» — нетерпеливо крикнул Ипатий, охваченный внезапным гневом. Он едва не ударил до кучного. По мощенному дворику бежали навстречу. «Почему столь быстро?» Ипатия мягко и нежно обняли. «Вернулся! Вернулся! Я так ждала! Я так боялась! Пойдем же! Идем же! Слава Христу! Но ты дрожишь! Ты болен? Ты попал в воду, святая преснодева!» Мария, мать его детей, была известна городу своей душевной чистотой и разумом. «Небесное благословение» — так звали жену Ипатия, домочадцы, клиенты, рабы, вся фамилия Патрикия. Не он, Мария, была настоящим хозяином владения Ипатия. «Но почему ты здесь? Я просил тебя покинуть город в такие тревожные времена. Я думал, ты на вилле с детьми», — говорил Ипатий. «Не думай о детях. Они на вилле. С ними ничего не случится. Я не могла быть там, так далеко от тебя. Я вернулась сюда. Я ждала. Я сразу поняла. Ты...» По привычке Ипатий не возразил. Он не признался, но вправду ему сделалось хорошо. Но, увы, лишь на короткое мгновение, когда ее руки прикоснулись к нему. Ипатий проснулся перед рассветом, угнетенный тайной, неуверенной, сомневающейся в действительности событий. Он не понимал, что случилось, зачем, непоправимое. Но ну, а где Мария? Почему ее нет рядом? Ипатий вошел в малую молельню, соединенную со спальней коротким переходом. Неугасимая лампада освещала жесткий лик. Христа-пантократора. Ипатий шептал слова молитв, зерна четок скользили в пальцах. Он просил помощи, чтобы его миновало горькое испытание. Он опять видел во сне голубя и ястреба. «Боже, да минует меня чаша сия!» Жена прервала его уединение. «На улице становится все больше и больше людей. Они спрашивают тебя. Первые пришли, когда ты еще спал». «Чего же они хотят?» — спросил Ипатий, сделанным безразличием. Четки упали на пол. Теперь Ипатий слышал. День пришел. «Все готово», — сказала Мария, не отвечая на вопрос мужа. «Пойдем скорее». «Что готово?» Мария объяснила с обычным уважением к мужу. Ему и деверю приготовлены туники рабов из бурой шерсти, пояса, сумы с хлебом, деньги. Сейчас бродобреи снимут им волосы на правом виске, легкой краской покроют лица и руки. Ты станешь неузнаваемый. Только я угадаю тебя, любимый. Я выпущу вас обоих через задний выход для рабов. С вами пойдут Павел и Андрей. Они ждут уже. Вы пройдете воротами Харисия. За стеной они найдут или купят лошадей. Идем, я расскажу остальное, пока тебя будут брить. За меня не бойся, я сговорюсь с толпой. «Я не должен бежать», — с трудом выговорил Ипатий.